Вечером Анна включила стиральную машину и отправилась навестить бабушку. Овернувшись, обнаружила, что кафельный пол в кухне покрыт трёхдюймовым слоем воды. Немедленно послали за Спиги. Что я сделала неправильно, спросила Анна. Шланг у вас открутился, ответил Спиги, стараясь не глотать слоги. Только и делов, а так всё путём. И с баб мало кто может машину подключить. Спасибо, Анне комплимент понравился. Надо мне завести набор инструментов. Не что у мужа вашего нету, спросил Спиги. Мы с мужем разъехались много лет назад, сказала Анна. Вот оно как. Она удивилась, ведь в англоязычных странах всё население до последнего человека всегда в курсе её дел. Отже в тряпку над оцинкованным ведром она спросила: «Вы разве не получаете газет, Спиги?» «Ха-ха, на кой не мне?» — пожал плечами Спиги. «Я читать-то не умею». «Но телевизор ведь смотрите? Радио слушаете?» «Не-а-а», — ответил Спиги. «У меня от них голова пухнет». «Да чего же славно разговаривать с человеком, который относится к ней без всякого предубеждения?»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 Конец примечания. Вынырнув из-под похожей на дельфина руки спиги, Анна налила ему ещё стакан пива Carlsberg и посмотрелась в зеркало. Не подстричься ли ей? А то носит одну и ту же причёску не весь сколько лет. Может, пора её сменить, особенно теперь, когда ниже падать уже некуда. Мать одиночка живёт в муниципальном доме на дворе Полночь. И в эту познати, что за ней ухаживает толстечок коротышка. А что, почему бы и нет, пикс сказала она, удивляя самой себе. Я найму кого-нибудь посидеть с детьми. Спиги не верил своему счастью. Он купит плёнку, зарядит фотоаппарат, и попросит кого-нибудь из приятелей снять их с принцессой Анной, когда они будут чокаться, отмечая встречу. Потом он вставит фото в рамочке, а один снимок подарит матери. Наконец-то она будет им гордиться. А еще купит себе новую рубашку. Где-то у него и галстук завалялся. Теперь уж он не наделает тех ошибок,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 после того, как он раскошелился на фургон, вы ж понимаете. Закон о послушании, удовольствие дорогое, и бензин тоже. «Ладно, я пошел», — сказал Спиги. «Пора, баиньки, а то цвет лица испортится». Женщины любят, чтобы их смешили, он про это слыхал. Анна проводила его до двери и на крыльце попрощалась за руку.